Дронга едва не поперхнулся. Это был подполковник Олег Пескунов. Он запомнил это характерное узкое почти мальчишеское лицо седого человека в очках. Тот самый офицер, которого Дронга и ожидал здесь встретить. Это был единственно достойный противник, способный переиграть любого наблюдателя. Теперь Дронга не сомневался, что утренняя встреча Перлова с представителем группы Гродиса обязательно состоится. Глава 9. В Москве шел сильный дождь. Он начался рано утром, Как-то незаметно, словно раздумывая, стоит ли, но начавшись постепенно вошел во вкус и развернулся во всю мощь к полудню, устроив грозовой концерт над белокаменной, рассекая небо молниями, раскалывая громами. Даже самый сильный ливень не сумел бы помешать встрече Матюхина и его гостей. Сегодня здесь решался очень важный вопрос, и на такие мелочи, как плохая погода, никто просто не обратил внимания. К дому выбранному для встречи Гости начали подъезжать ровно к пяти вечера. Первым прикатил Павел Бурнаков, один из лидеров самого крупного московского объединения, контролирующий большую часть торговых заведений сразу в нескольких округах столицы. По мнению компетентных источников, у него под ружьем было около двух тысяч человек. и он считался самым крупным московским авторитетом наравне с Матюней, контролирующим большую часть и подмосковных группировок. Войдя в комнату, он демонстративно любезно поздоровался только с Матюхиным, не обращая внимания на его многочисленных помощников и телохранителей. Впрочем, Матюхин ответил такой же любезностью, не заметив приехавших с Бурнаковым людей. Сразу вслед за этим прибыл хромой Гиви. который действительно сильно хромал, проходя к столу. Он не стал демонстрировать нарочитую любезность, а лишь коротко кивнул обоим преступным авторитетам, равным ему по силе и влиянию в городе. Но сев за стол, он молча уставился в одну точку, ничего больше не сказав и не спросив. Матюхин недовольно пожал плечами и взглянул на часы. Должны были прибыть еще двое гостей, но они и запаздывали. Может быть, мы начнем?» Раздался гортанный голос Гиви Кабахидзе. Все уже собрались? Не все, возразил Матюхин. Мы ждем представителей из Баку и Махачкалы. Они должны были приехать к пяти, но пока их нет. От чего мы их должны ждать? спросил хромой Гиви. Если они захотели опоздать, это их личное дело. А мы пришли вовремя и не хотим их ждать. Да. поддержал грузинского коллегу: "Бурнаков, в мы ждем? Когда придут те типы, мы им коротко расскажем о том, что решили. Не они ведь нам будут диктовать, что именно и как делать? Это наше право". «Тогда прошу всех выйти из комнаты", твердо заявил Матюхин. "Останутся только уважаемые Гиви и Павел. Всех остальных прошу удалиться в приемную. Охрану остающихся я гарантирую лично". Бурнаков взглянул на своих людей. Начальник его охраны, бывший офицер КГБ, увидев согласие в глазах своего шефа, вышел одним из первых. Он знал, что в подобных случаях хозяину лучше не перечить. Следом за ним потянулись охранники Кабахиджи, от которых несло ароматом французских лосьонов и духов. И лишь когда они остались втроем, Матюхин удовлетворенно обвел взглядом свой кабинет. Теперь мы можем переговорить. Ты не доверяешь своим людям, спросил Гиви. Он был высокого роста, очень худой, с сильно выпирающим кадыком, который судорожно двигался, когда Кабахидзе нервничал. А ты доверяешь? огрызнулся Матюхин. В нашем деле вообще никому доверять нельзя. Лучше, чтобы о нашем разговоре знали только мы, так будет вернее. И предателей быстрее найдем, если кто из нас разболтает. Кадык Гиви судорожно дернулся, но он промолчал. Тучный Бурнаков нахмурился и тяжело задышал. "Почему нет людей из Баку и Махачкалы?" спросил он. "Мы ведь договорились, чтобы были их представители". "Успеют еще?» — посмотрел на часы Матюхин. "Может, задержались где, скоро подъедут, не волнуйся". Без них наш разговор просто бы трех людей, зашипел Бурнаков. Как груз получать будем? Это пусть Гиви решает, показал на кабахидзе Матюхин. Он товар должен у них получить и в Москву доставить, а дальше уже наше дело. Зачем так говоришь? снова начал нервничать Гиви. Получается, что вы в стороне, А зачем тогда ты сюда позвал этих посланцев с Кавказа? Мне не доверяешь, да? Ну, хватит, разозлился Матюшин. Я тебе доверяю, иначе твои кишки давно лежали бы на этом ковре. Ты ведь сам знаешь, зачем нам нужен посланец с Кавказа. Сам говорил, что нужно наладить с ними более прочные связи. Вот ну, дай тебе сухере, предложил Бурнаков. Что нужно делать? Зачем ты нас позвал? Наши друзья в Германии, которые помогали нам несколько раз размещать товар, попросили за некоторых людей, сказал Матюхин. Агиви обещал нам помочь. И чем это кончилось. Двое отказались, и одного мы даже не смогли убрать. Матюхин сказал: "Мы", и этим несколько успокоил Гиви, не став ставить ему в вину просчет с убийством Давида Алексица. "Но мы нашли вместо них двоих других", напомнил Гиви. "И даже устроили первого из них туда, куда просили твои друзья, а второй сейчас там живет. Его документы уже взяли, чтобы оформить на работу, но за это мне еще платить придется?» "Не придется», — возразил Матюхин. Я сегодня говорил с моим человеком в Германии, он сказал, что они готовы финансировать все наши действия. Для того, чтобы ты мог устроить этих людей в нужное место, они готовы заплатить большие деньги. «Пять тысяч долларов, засмеялся Гивин. Большие деньги в Европе сейчас пять тысяч долларов. Там президент Шрак получает в месяц семь тысяч долларов. А я такую сумму за три часа в казино проигрываю. Они готовы дать по сто тысяч долларов, строго сказал Матюхин. А ты не валяй дурака. Постарайся устроить и второго на нужное место. У них должна быть вся информация, ты меня понимаешь? Сделаю, кивнул Гиви. Что-то твои друзья очень нагляют. Уже указывать нам стали, Они просят, они указывают. Щедрые такие, задумчиво сказал Гиви. Но почему они столько денег платят? Только чтобы получить информацию? Здесь что-то не так, Матюхин. Они нас обманывают, это не наше дело. Мы обязаны устроить двоих людей туда, куда они хотят. Они ведь за это платят такие деньги. Если можешь устроить без денег этих двоих, то действуй сам. А деньги положи в карман или проиграй в казино, а еще лучше, поделись с товарищами, и Матюхин подмигнул Бурнакову. Ты мне зубы не заговаривай. Кадык я к Угиви снова заходил вверх и вниз, я деньги из общака никогда не брал. Сколько нужно, столько и заплачу, но твоих людей устрою. Одного выгнали за пьянство, если он по-прежнему пить будет, опять выгонят. «Значит, объяснишь ему, чтобы не пил, рассудительно сказал Матюхин. «А получится? недоверчиво спросил Бурнаков. Вот всегда ты, Бурнак, всего опасаешься. заулыбался Матюхин «Еще как получится. Сейчас приедут ребята с Кавказа и все тебе расскажут. За деньги там может получиться все». Просто у нас иногда попадаются идеалисты, не умственной деятельностью. А у них таких идеалистов давно нет. Выбили они своих идеалистов. Вывели. Одни мужики остались, да ещё и стёрки. Ты меня уму-разуму не учи. Нахмурился Бурнаков, молод ещё. Я сам всё понимаю. хочу знать, почему такие деньги за пьяницу платят? Зачем он им нужен? Откуда я знаю? Рассудительно сказал Матюхин. Может, они решили, что он им подходит. Вот и просят, чтобы в управление охраны включить грузина, а другого в милицию устроить на прежнее место работы. такие деньги, раздумывая, сказал Бурнаков. «За эти деньги они могут десять милиционеров купить. А почему-то хотят именно своих людей? Может дело не в информации, а в чем то другом. Это не наше дело рассудительно сказал Матюхин. Они нам помогают, мы им и мы точка. Я вопросов лишних никогда не задавал, поэтому так долго и живой хожу. А среди твоих ребят, наоборот, болтуны появились, добавил Гиви Кабахидзе, обращаясь к Бурнакову. Если не суки, чтот хоть с этим сказать? встрепенулся тот. Выражайся яснее. У меня три провала было. Трижды моих людей ловили, когда они свой товар сюда привозили, огрызнулся Гиви. И все три раза о товаре знали твои люди. А когда я однажды попросил Матюхина самого принять товар, все прошло благополучно. Ты думай, о чем говоришь? шумно задышал Бурнаков. Среди моих людей такой суки нет. Может, ты лучшие среди своих поищешь? Там кто-нибудь решил с мусорами снюхаться. Я своих людей знаю, гордо возразил Гиви. Если суку найду, сам убью. Они знают, что предателю будет, и никогда даже не подумают пойти на такое. А мои, значит, подумают? закричал Бурнаков бабьим визгливым голосом. Ты моих ребят не знаешь? Кто ты такой, что ты так говоришь? Я знаю, что говорю, заорал в ответ Гиви. А я говорю, что среди моих людей все чисто. Ты в другом месте поищи, почему у тебя товар пропадает. Кадык Гиви взметнулся несколько раз вверх, ему всегда казалось, что все намекают на его недавнее прошлое, когда он был одним из осведомителей КГБ. Впрочем, быть осведомителем КГБ для вора было не так страшно, как быть пособником милиции. КГБ считалось оплотом государства, и помогать такой организации по непонятной логике многих преступников было даже почетно. Очевидные истоки этой непонятной логики преступников нужно искать в традициях сталинских лагерей, когда попадавшие туда заключенные делились на несколько категорий. Самые опасные и презираемые, разумеется, были политические, которых одинаково ненавидели и охранники, и воры. Матёры и преступники, убийцы, насильники, воры считались для государства менее опасными, чем учительница, посмевшая хранить дома запрещенные книги, или философ, осмелившийся в своих лекциях упомянуть забытые имена, или историк, осмелившийся честно рассказать своим ученикам историю гражданской войны. Такие традиции нашли свое отражение и во всех уголовных кодексах славной страны советов. За хозяйственные преступления расстреливали беспощадно, а за убийство или грабеж вполне могли дать не больше десяти лет. Это была сознательная политика государства, когда преступления против существующего строя карались гораздо сильнее, чем преступления против конкретных людей. Именно поэтому, даже зная, что Гиви Кабахидзе был в свое время осведомителем КГБ, его принимали в преступном мире, считая, что он не совсем запятнал свое воровское ремесло, не выдавая товарищей-сотрудникам милиции, а лишь честно рассказывая контрразведчикам об интересующих их иностранцах, торгующих валютой и наркотиками. Но некоторая ущербность в подсознании все таки оставалась И она всегда давала о себе знать. Опять поморщился Матюхин. Потом выясним все отношения. У нас работа впереди. Он первым начал, зашипел Бурнаков. Я про тебя говорил или про твоих людей? Ну все, прервал их спор Матюхин. Кончайте ваши разговоры. Словно услышав его слова, в комнату вошел один из его людей. Посланцы прибыли, коротко доложил он с Кавказа. Ну, наконец-то, обрадовался Матюхин. Давай, быстрее зови их. Через три часа автомобиль Бурнакова, серебристый Мерседес, подъехал к одному из домов, завернул во двор. Впереди сидели телохранитель и водитель Бурнакова. Подождите меня здесь, прошипел Бурнаков, тяжело вылезая из автомобиля. Телохранитель равнодушно кивнул, они знали о единственной страсти хозяина, коллекционировавшего красивых женщин. Бурнаков оглянулся и вошел в подъезд, Прошел к лестнице, оглянулся и тяжело отдуваясь, поднялся на второй этаж. Оглянувшись еще раз, позвонил в дверь. Она открылась почти сразу. Бурнаков вошел в квартиру, недовольно оглядываясь. «Сыро тут у вас", сказал морщись. "Ничего", ответил ему веселый голос невысокого человека лет пятидесяти. «Проходи в комнату. Бурнаков прошел и тяжело опустился на стул, который жалобно заскрипел под ним. "Грязно тут", неодобрительно прошипел Бурнаков. "А жизнь вообще грязная штука", снова засмеялся хозяин квартиры. "Ну что у тебя нового? Провели ваше совещание?» провели, кивнул Бурнаков. Матюхин сказал, что говорил со своими друзьями в Германии. Вернее, говорил со своим связным, это Перлов, тот самый, о котором я рассказывал. Ну это я помню, кивнул его собеседник. Что дальше? Он говорил по их просьбе. Они готовы заплатить по сто тысяч долларов, но чтобы двоих людей устроить на работу в местные органы там, на Кавказе. Сколько они хотят заплатить? осторожно спросил хозяин квартиры. По сто тысяч, — подтвердил Бурнаков. Я сам сначала не поверил, когда услышал эту сумму, но Матюхин говорит, они согласны на все, но только чтобы обязательно обоих устроить на работу. Их имена фамилии известны, я не спрашивал, был слишком опасно. Один из них грузин, его уже устроили в управление охраны в Тбилиси. Он раньше тоже там работал, но потом переехал в Минск, а теперь его нашли и вернули обратно в Тбилиси. Второй азербайджанец, он много пил, и его выгнали из органов милиции, сейчас его устраивают в управлении внутренних дел Баку. Понятно, кивнул хозяин. Постараемся найти. Но почему зарубежные друзья так интересуются именно этими двумя бывшими офицерами, этого я не знаю. Они сказали, что заплатят по тысяч долларов и больше ничего. Матюхин обещал. Обещал потом все узнать и нам объяснить. Понятно. Хозяин почесал подбородок. Ладно, что-нибудь покумекаем. Спасибо за информацию. Не за что. Бурнаков встал, направился к выходу, потом обернулся уже перед самой дверью. Ты бы хоть место поменял, Михеев. Это сколько раз я сюда уже приезжал? Мои ребята подозревать начнут. Не начнут, усмехнулся Михеев. Твои ребята привыкли к этим визитам. А насчет квартиры ты прав. В следующий раз встретимся в другом месте. Мне уже подбирают квартиру в Измайлово. Будешь туда ездить? Ладно, вздохнул Бурнаков. Вечно ты что-нибудь неприятное скажешь в конце. Подожди. остановил его Михеев. Я тебе скажу приятное. Твой груз разрешили пропустить без досмотра. Чарт с тобой, говорят. Пусть богатеет Бурнаков. Бурнаков расплылся в улыбке. Его маленькие просящие глаза жмурились от удовольствия. Спасибо, сказал он. За это спасибо. Но ты должен держать всю ситуацию под контролем, напомнил Михеев. особенно с этими двумя офицерами, за которых платят такие деньги. Постарайся узнать еще что-нибудь про этих людей и про зарубежных друзей Матюхина тоже узнай. Нам нужно больше информации. Ладно, кивнул Бурнаков, выходя из квартиры. Бывший начальник уголовного розыска, майор Михеев, уже несколько лет находился на пенсии, и последние два года был одним из руководителей опорной сети осведомителей ФСБ. Среди его агентов был и один из самых крупных преступных авторитетов Москвы Бурнаков. Взаимные услуги мафии и контрразведки помогали обеим сторонам иметь нужную информацию. Сотрудничество было взаимовыгодным и полезным. После ухода Бурнакова Михеев подошел к телефону, набрал номер, не забыв включить дуплексный телефонный преобразователь, шифрующий его разговоры не позволяющий постороннему подслушать. "Это я", коротко дал он. "Встреча состоялась. Они платят по сто тысяч долларов за каждого из двух офицеров". Глава 10. Выйдя из казино Дронга поднялся к себе в номер. Там уже его ждали Потапов и Забраев, успевшие разместить всю нужную технику в номере, занятом перловым, и проверить его комнату. Как только Дронга вошел в сюит, Потапов молча показал ему лист бумаги со схемой установки приборов. "Ничего не нашли?" спросил Дронга. "Нашли", кивнул Потапов. "Вы были правы". Под столиком мы нашли детектор подслушивающих устройств, какой тип? Дорсет. Он работает на любой частоте и полностью линеен в диапазоне обнаружения, добавил забраев. Такой прибор практически не имеет мертвых зон. А к телефону был подключен миниатюрный детектор с вибратором, который мы нашли на телефонном проводе. Его комната также неплохо оборудована, как и в избадене. С ним работает явно какой-то профессионал. Я даже знаю, кто именно. кивнул Тронга. Они оба сейчас в казино. Это бывший специалист 12-го отдела КГБ. Он устроил нам встречу в Визбадене. Очевидно, он и здесь опекает связного мафии. Покажите мне, как вы расставили наши приборы. Вот здесь наверху, со стороны балкона, за стеклом, как вы и говорили, прикрепили наш телеглаз, камера наблюдения. Мы уже проверили, она нормально работает, а угол отражения мешает детектору Дорсет обнаружить нашу камеру на балконе, показал на схеме Потапов. Понятно, кивнул Дронго, что дальше? В розетку под столом мы вставили кварцевый передатчик, а рядом с детектором установили кварцевый подавитель, который вы нам дали. К телефону подключили разрушитель жучков. В общем, сделали все, как вы сказали. Пульт подавителя у нас. Мы проверили его. В нужный момент он отключает Дорсет и посылает импульс нашему передатчику. Прекрасно. Теперь нам нужно только дождаться их встречи. предложил Дронга. Судя по всему, они ждут еще одной встречи, и именно поэтому бывший офицер КГБ так плотно опекает Перлова. Заботится о том, чтобы никто не сумел подслушать наш разговор. Вам спускаться вниз нельзя. Они уже знают вас обоих в лицо. А я еще раз спущусь. Может, попытаюсь выиграть потраченные на ваши приборы деньги. Забраев усмехнулся, а Потапов рассмеялся. Нет, "Ему все таки нравится эта игра в шпионов", подумал Дронг. Он снова спустился в казино. Народу было больше обычного. Дронг прошел к столу, где сидел в первый раз. Пиронов по-прежнему был увлечен игрой в рулетку, а вот Пескунова нигде не было видно. Возможно, он вышел из казино, посчитав, что главная встреча все равно состоится в номере связного мафии. Дронго вдохнул легкий аромат духов. Нечто неуловимо знакомое. Dolce Vita, новая коллекция фирмы Christian Dior. Он присутствовал на презентации в Париже в начале года. Обычно сразу готовили и продавали не более ста флаконов, а уже затем, апробированные на постоянных клиентах и почитателях, подобная парфюмерия расходилась большими партиями по всему миру. Неужели эта молодая женщина относилась к числу таких клиентов? Он чуть повернул голову. Она стояла в легком светлом платье, задумчиво постукивая пальцами по стол. Он отметил ее вытянутые скулы большие, роскосые глаза, стройность фигуры, изящный нос с горбинкой. Женщина сразу привлекала внимание, а значит, была по-настоящему красивой. Миниатюрные черты ровный носик и правильные четкие линии лица могут сделать любую девушку или женщину привлекательной, но по-настоящему красивой может быть женщина, имеющая непропорциональную симметрию лица, и этим не просто запоминающаяся, а сразу привлекающая к себе внимание. Конечно, природа может ошибиться и чуть более крупный нос или очень большие глаза могут превратить несимметричное лицо женщины в очень неприятную маску. Но если природа решает установить гармонию в общей несимметричности, то получается весьма кстати. Ведь трудно не признать, что Софи Лорен с ее непропорциональными чертами лица, крупным носом, удлиненными скулами также необыкновенно красиво и сразу привлекает к себе внимание окружающих. собственно, так происходит и с любой по-настоящему красивой женщиной: от хромающей на одну ногу Мэрилин Монро, чья походка стала символом сексуальности, до вытянутой дылды Клаудии Шифер, ставшей воплощением европейской красоты в начале девяностых. Эта женщина, стоявшая рядом с Дронга, была действительно красива. Ее несимметричное лицо привлекало к себе внимание своей внутренней гармонией. чуть подумав, она бросила в круг несколько своих жетонов, сделав довольно крупную ставку. Крупье раздавал карты. Женщине выпало шестнадцать очков. Подумав, она попросила еще одну карту, и крупье открыл четверку. Дронго получил восемнадцать. Сидевшие рядом двое других мужчин получили девятнадцать и семнадцать, соответственно. Крупье начал метать карты самому себе, и здесь выпало двадцать одну очку. Женщина чуть усмехнулась, усаживаясь рядом с Дронга. Он снова посмотрел на нее. Она действительно производила совсем неплохое впечатление. Перлов по-прежнему играл в свою рулетку. Женщина начала ставить на кон довольно крупные суммы. В какой-то момент ей выпало шестнадцать очков. Двое других игроков вышли из игры, получив перебор. Дронга имел одну семерку, когда ему выпала тройка. При таком раскладе можно ожидать неплохого результата. На третьей карте выпала двойка. Он попросил еще одну. Снова двойка. Женщина чуть взглянула на него, он почувствовал ее взгляд. Крупье спросил: «Еще карту, сэр?" "Да", сказал Дронга, и вокруг зашумели. На этот раз выпала четверка». Все вокруг загулдели, женщина улыбнулась, Крупье начал метать себе карты, и на 16 очках решил рискнуть. Но третьей картой ему выпал король, и он собрал свои карты, отдавая выигрыш женщине и Дронга. Благодарю, сказала женщина по-английски, посмотрев на Дронга более внимательно. Перлов по-прежнему играл в рулетку. «Не за что». Ответил Дронгу, улыбнувшись с прекрасной незнакомке. В зал вошел Пескунов. Видимо, он был не особенно большой любитель азартных игр, так как почти не играл, а только смотрел на охваченных азартной лихорадкой людей. В отличие от Перлова, он все время смотрел на часы. Очевидно, встреча Перлова была назначена на какой-то определенный час, и поэтому Пескунов боялся, что тот может увлечься и позабыть о ней. Дронго продолжал играть. Один из партнеров встал, и ему пришлось невольно подвинуться к женщине, давая возможность соседу выйти из-за стола. Очевидно, его парфюм действовал не менее возбуждающе. Он был постоянен и никогда не менял свой любимый Фаренгейт. Все остальные, когда-либо открытые флакончики Паша Кортье, Obsession, Давыдов, Paco Rabanne, Boss вызывали должное внимание к своим безусловным достоинству. В последнее время ему нравился и Энтернити, знаменитого американского дизайнера Кельвина Клайна. Но это был как бы домашний запах, тот самый парфюм, который он применял лишь дома. А постоянный форенгейт был единственной и давней страстью Дронга, оставшейся ему в наследство от погибшего много лет назад друга, который впервые обнаружил в Париже этот вызывающий восторг аромат от крестьяна Диора и привез его в Москву. Но это был форенгейт, смесь восторга, вызова, мужского обаяния, всего, чем он славился. Женщина посмотрела на него и снова увеличила ставку. Пескунов, болтавшийся без дела, снова посмотрел на часы, он явно нервничал. Подойдя к одному из игральных аппаратов, он опустил несколько монет, лениво дёргая ручку автомата. Первый раз, второй, третий. На пятый или седьмой раз ему повезло. И многие из его соседей обернулись на громкий звон жетонов, рассыпающихся на специальную подставку. Пескунов был смущен. Он играл явно не для того, чтобы выиграть, а вместо того, чтобы забрать приз, он начал снова вкладывать жетоны в аппарат, пытаясь просто потянуть время. Крупье закончил игру и начал перетасовывать карты по новой, в наступившем перерыве Дронгов попросил принести ему воды. Женщина обратилась по-немецки и попросила томатного сока с лимоном. Дронгов вскинул брови. Он тоже любил томатный сок с лимоном. Подозвав официанта во второй раз, он попросил официанта принести и ему томатный сок с лимоном. Женщина повернулась к нему в третий раз. Теперь она действительно улыбалась. Он пожал плечами, и в этот момент Пескунов, быстро засунув оставшиеся жетоны в карман, подошел к Перлову и что-то быстро сказал ему. Герлов, недовольно посмотрев на часы, что-то пробормотал, но все таки прекратил игру, стал собирать свои жетоны со стола и лишь затем направился к выходу, даже не обменяв их. Очевидно, он надеялся вернуться сюда еще раз. Дронга дожидался, пока крупье начнет игру. И лишь когда он начал раздавать карты, Дронго посмотрел на часы и, пробормотав извинения, адресованные скорее женщине, чем крупье, покинул столик, бросив крупье оставшиеся 30 долларов. Уходя, он еще раз обернулся. На этот раз женщина смотрела ему вслед. Возникающая близость между мужчиной и женщиной часто определяется некими флюидами, исходящими от обоих партнеров. И даже если никто в зале не почувствовал влечения, оба партнера чувствуют это явственное приближение эроса, сближающее их в некое единое энергетическое поле. Один взгляд, одно движение руки, одно прикосновение может оказаться роковым, растапливая лед взаимного отчуждения. И последний взгляд Дронго, который он бросил в зал, выходя из казино, был именно таким взглядом сожаления и вызова. Подобное он успел увидеть и в брошенном вслед ему взгляде женщины. И все таки вышел из казино, решив вернуться сюда после разговора Перлова с неизвестным им представителем группы Гродиса. Когда Дронго вошел в свой сюит, там уже сидели его помощники. обеспечивая связь с номером Перлова. Забраев включил камеру, наблюдая за вошедшим в номер человеком, а Потапов начал посылать регулярные сигналы на кварцевый подавитель, разрушая импульсы детектора, чтобы прослушать возможную беседу Перлова. Перлов был в номере один. Только через некоторое время туда вошел Пескунов. Осторожно кивнув Перлову, он подошел к столу, намереваясь проверить свой детектор. В руках у него что-то блеснуло. Забраев резко махнул рукой и Потапов отключил кварцевый подавитель. Через полминуты Пескунов выпрямился, что-то сказав Перлову: "Включай". Быстро приказал Дронга, и Перлов снова включил подавитель детектора. Оба, находившихся в комнате человека, сели в кресло. Оба посмотрели на часы. Надеюсь, они позвонят вовремя, сказал Пескунов. Голос всё эти был слышен достаточно четко, магнитофон записывал разговор. С ними все будет в порядке, лениво сказал Перлов. Что так волнуешься? И меня раньше времени оторвал от игры. Нам еще нужно позвонить после этого в Стамбул. Напомнил Пескунов. Доронко нахмурился. Причём тут Стамбул? И кто должен позвонить в номер к Перлову? Может быть, это будет звонок из Москвы? "А ты много выиграл?" спросил Перлов. "Немного", Раздраженно отозвался Пескунов, поправляя очки и снова посмотрел на часы. "А здорово мы тех ребят обманули во Франкфурте", вспомнив, улыбнулс Перлов. Эти дураки поверили, что я так сильно напился, что готов храпеть до двух часов дня. Пескунов ничего не ответил, Забраев нахмурился. Дронга, понимая его состояние, ничего не сказал. Ровно через минуту раздался резкий телефонный звонок. Перлов быстро поднял трубку. "Слушаю", сказал он. Теперь было важно ловить каждое слово. Дронга тоже надел наушники. Забраев уверенно работал с камерой наблюдения. "Это ты, Перлов?" услышали они чей-то незнакомый голос. "Да. Тяжёл в номере уже сколько времени?" соврал связной. "Жду твоего звонка. В общем, передай нашим партнерам, что все будет в порядке. Мы устроим обоих людей туда, куда они хотели. Вернее, одного уже устроили, а второго тоже устроим." То деньги перешлют нам в Лондон. Они знают какой счет. Хорошо, сказал Перлов. Как там наш груз? Уже у вас в отеле, коротко сообщил кто-то из Москвы. Я дал твой отель и твой номер. Машина стоит в гараже и записана на тебя. Груз в багажнике. Пусть наши друзья привезут автомобиль в Мюнхен, и мы будем в расчете. Ты меня понял? Груз должен быть обязательно в Мюнхене. Автомобиль Volkswagen белого цвета. Ты меня понял? Ты все понял, передам, как ты и просил. И не играй в казино, посоветовал говоривший. Опять все продуешь. Ладно, беззаботно сказал Перлов. Я еще не спускался туда ни разу. Ну так я тебе и поверил. В общем, главное груз И пусть переводят деньги. Да я все понял. Перлов положил трубку, повернулся к Пескунову. Они просят, чтобы груз был доставлен в Мюнхен. Белый Volkswagen стоит в гараже и записан на меня, груз в багажнике, и они просили, чтобы он дошел до Мюнхена. Дойдёт. Что с нашим делом? Он сказал, что все в порядке. Обоих устраивают туда, куда вы просили. А деньги просил перевести в Лондон. Говорит, что вы знаете номера счета. Знаем, кивнул Пескунов. Больше ничего не сказал, ничего. Пескунов подошел к телефону и вдруг наклонился. Быстро закричал Дронга, потапов едва успел отключить кварцевый подавитель сигналов. Пескунов выпрямился, и Дронго кивнул, сказав уже значительно тише: "Включай. Бесконов уже набрал несколько цифр, и они включились, когда он набирал последние пять. 1 46 70. Не успели, поморщился Забраев. Он звонит в Стамбул. Возразил Дронга. Там все равно семизначный код. Количество вариантов не такое большое. Две цифры. Это всего девять вариантов. и словно услышав его размышления на другом конце провода, ответила девушка в Стамбуле. Отель Хилтон, громко сказала она. Вас слушают. Кажется, нам не придется звонить, улыбнулся Дронга. Она уже все сказала. Мне нужен номер 639, громко сказал Песконов по-английски. Почти сразу его соединили. Да, сказал чей-то голос. Дронга замер. Он узнал бы этот голос из миллиона других. Этот несколько визгливый, слащавый, надменный голос. "У нас все в порядке", сказал Пескунов. "Они обещают все сделать. А успеют? Осталось всего несколько дней", напомнили знакомым голосом из Стамбула. "Обещают успеть". и просят перевести деньги в лондон на тот самый счет. «Переведем, пусть подавятся, ублюдки вонючие больше ничего не хотят просят переправить свой груз в мюнхен Ну, это ты сам организуешь без нашей помощи Никита с тобой да тогда все в порядке засмеялся этот противный голос перед тем как положить трубку смех был тот же самый знакомый Дронго нахмурился, впервые почувствовав, как начинает дрожать правый щека. "Кажется, в этом отеле есть еще один человек", сказал он, обращаясь к офицерам. И этот человек опаснее всех остальных. Он бывший ликвидатор КГБ. Глава 11. Услышав эти слова Дронга, молодые люди переглянулись. Они знали, что такое ликвидатор КГБ, и представляли всю степень опасности этого противника. У вас есть оружие? спросил Дронга. У меня есть, кивнул Забраев, доставая пистолет. Очень хорошо, хоть один пистолет у нас есть, кивнул Дронга, снимая наушники, думая о человеке, которому принадлежал голос. Он сжимал кулаки. Вы о чем то задумались? — спросил Потапов, выводя его из состояния мрачного оцепенения. Да нет, ни о чем!» — встрепенулся у Дронга. Что они там делают? Перлов сейчас один, доложил Потапов. Второй куда-то вышел. Я иду следом за ним, кивнул Дронга, быстро надевая пиджак. Вы возьмете оружие, успел крикнуть Забраев. Оставьте его себе, сказал на прощание Дронга. Он догнал Пескунова у лифта. Тот, поправляя очки, посмотрел в сторону Дронга, но ничего не сказал, ждал кабину лифта. Дронга огляделся. Они были одни в коридоре. В этот момент раздался мелодичный звонок, и дверцы лифта автоматически раскрылись. Первым шагнул Пескунов, Дронга вошел в лифт следом. На следующем этаже к ним присоединились три девушки. Дронга был убежден, что Пескунов спустится в казино. Но на первом этаже тот вышел и отправился в сторону ресторана. Дронга чуть замешкался, но все таки двинулся за ним. Он хорошо помнил, кем был Никита Корсунов профессиональный ликвидатор КГБ, и понимал всю сложность своего положения. Но еще больше его волновал знакомый голос из Стамбула. Он был настолько знакомым и настолько болезненно неприятным, что все время звучал у него в голове, звучал в его ушах знакомым смехом, таким страшным и издевательским. В ресторан Пескунов вошел довольно уверенно. Он вообще ходил очень быстро. Дронго заставил себя идти медленнее и оказался в зале, когда Пескунов уже сидел за столиком, что-то объясняя собеседнику. Дронго не нужно было даже смотреть в ту сторону. По развороту плеч по характерному жесткому подбородку, по изогнутому почти кавказскому носу, бывшего потомка крымских татар Никиты Корсунова, он узнал этого человека. Интересно, о чем они говорят. Подойти ближе было нельзя. У Пескунова наверняка есть в запасе еще много приборов, которые позволят ему обнаружить ведущееся за ним наблюдение. У самого же Дронга под рукой не было особой техники, способной зафиксировать разговор двух бывших офицеров КГБ. Было видно, что Пескунов в чем то убеждает своего напарника, и лишь когда тот утвердительно кивнул, Пескунов даже не притронувшись к бокалу с вином, поднялся и вышел из зала. Уже успевший попросить у официанта чашку кофе Дронга, быстро вышел следом, бросив на столик двадцатимарковую купюру. Пескунов прошел к лифту, Дронга неотступно следовал за ним. Неужели Пескунов снова поднимется в номер к Перлову? Кажется, они обо всем договорились. Может, он хочет снять свои приборы? Нет, Пескунов вышел совсем на другом этаже. Помедлив мгновение, Дронга вышел следом и быстро зашагал в противоположную от Пескуновой сторону. И лишь отойдя на достаточно большое расстояние, повернул голову. Пескунов достав ключ, открывал дверь своего номера. Дронго замер. Об этом они даже не вспомнили. Ну, конечно. Если Пескунов был в отель, значит, у него был здесь свой номер. Пескунов захлопнул дверь. Дронга понял, что на раздумье у него всего несколько секунд, и уже не раздумывая пошел к дверям номера бывшего сотрудника 12 отдела КГБ СССР и громко постучал в дверь. Почти сразу дверь открылась. Немного удивленный Пескунов, посмотрев на незнакомца, спросил по-немецки: "Кто вам нужен?" "Мне нужны вы", спокойно ответил по-русски Дронго. Пескунов чуть побледнел. поднёс руку к лицу, быстрым движением поправил очки. Кто вы такой? Вы разрешите мне войти? Вместо ответа спросил Дронга, Пескунов снова поправил свои очки и постранился. Дронга вошел в номер, и Пескунов оказался у него за спиной. Когда Дронга обернулся, у того в руках уже был пистолет. Кто вас послал? Нервно спросил он. Ну, во-первых, уберите пистолет, посоветовал Дронга. В эти игрушки я не играю. Во-вторых, учтите, что он у вас без глушителя, и на выстрел сюда соберется весь отель. Так что лучше сразу стреляйте себе в голову. Шума будет куда меньше. И наконец, в-третьих, я пришел к вам просто переговорить. Я вас не знаю. Хозяин номера по-прежнему не убирал оружие. Зато я вас знаю. Очень спокойно парировал Дронга. Вы бывший сотрудник 12-го отдела КГБ СССР, подполковник Олег Пескунов. Только теперь дуло пистолета чуть дёрнулось и медленно начало опускаться. Откуда вам это все известно? спросил Пескунов. Кто вас прислал? Это уже следующий вопрос. Давайте лучше сядем. предложил Дронга, первым усаживаясь в кресло напротив двери. Пескунов сделал несколько неуверенных шагов и сел напротив. Вы, все таки спрячьте пистолет, посоветовал Дронга я Не люблю, когда мой собеседник сидит с подобным украшением. Пескунов убрал оружие в карман. Вы бывший подполковник КГБ, продолжал Дронга Должен сказать, что среди ваших бывших коллег я слышал о вас только восторженные отзывы. В девяностом вы развелись с супругой, в девяносто первом вас уволили из КГБ во время знаменитых бакатинских чисток, а позднее вы примкнули к группе Гродиса, которая начала совершать террористические акты в бывшей Восточной Европе. Я ничего не путаю. Чего? Глухо сказал Пескунов. «Ничего не путайте. Сегодня утром во Франкфурте вы провели показательную операцию против работников российской СВР, доказав, что не зря считались лучшим сотрудником в своем отделе. Вы это знаете, заметил скунов «Значит, вы наконец нашли нас. Мы нашли вас несколько раньше и даже сумели услышать ваш разговор со Стамбулом и Москвой. Дронга следил за реакцией Пескунова, но тот, похоже, не удивился. Я так и думал. Я зафиксировал определенные помехи, но считал, что это просто колебания электромагнитного поля, либо побочное воздействие антенны отеля. Мне следовало бы догадаться. Вы наверняка использовали подавитель. Я прав? Кварцевый подавитель, кивнул Дронга. значит, счет у нас равный. Во взгляде Пескунова мелькнули уважение и недоверие. Где вы раньше работали, спросил он. Я был экспертом-аналитиком, уклонился от прямого ответа Дронго. Так я и думал. Как я мог сразу вас не узнать? Как все это глупо, выдохнул Пескунов. Вы Дронго, а вы меня знаете? «Наслышан. Ваш трюк с кварцевым подавителем просто гениален. А как вы узнали, когда нужно отключаться и включать вашу технику? Не догадываетесь? Неужели еще что-то придумали? На балконе. Мы поставили нашу аппаратуру под таким углом, чтобы она не отражалась бы на ваших приборах. И все видели, кивнул Пескунов. Тогда понятно, как вам все удалось. Поздравляю вас. Счет вы здорово сравняли. Но, кажется, мы слишком увлеклись террором. Что вы от меня хотите? Вашей помощи, честно ответил Дронгак. Без нее нам никак не обойтись. Что вам конкретно нужно? Ответ всего на два вопроса. Что готовит ваша группа? Какой именно террористический акт? И второй вопрос: Кому предназначен в Мюнхене груз мафии? Вы с ума сошли, прошептал Пескунов. Я этого не знаю. Все вы отлично знаете, Пескунов устало заметил Дронг. Я ведь считал, что с вами можно договориться, и поэтому пришел сюда, чтобы попытаться это сделать. А вы вместо этого валяете дурака. Где вы были столько лет? тихо спросил Пескунов. когда я сидел без работы и без денег когда мне предлагали стать охранником в офисе где вы все были окончательно ныть поморщился дронг меня во всяком случае вам нечего обвинять я был примерно в вашем положении только я все равно остался по ту сторону баррикад а вы перешли на сторону воров и бандитов Что вы понимаете? вздохнул Пескунов. Разве в этом все дело? У меня отняли все, что мне было дорого, а вы рассуждаете про этих бандитов. Я их еще больше ненавижу из-за того, что приходится с ними общаться. Но по-другому не получается у меня во всяком случае. Вы не хотите мне ничего говорить? «А я ничего и не знаю. Груз мафии нужно доставить в Мюнхен. Он должен прибыть в отель в белом Фольксвагене. В багажнике автомобиля будут их наркотики. Ясно. А против кого вы готовите террористический акт? говорите, Пескунов. Может, это ваш единственный шанс еще остаться порядочным человеком. Пескунов открыл рот, и в этот момент чуть скрипнула дверь. Только многолетний опыт и мгновенные реакции спасли Дронга. Он начал действовать, еще не осознавая, что именно произошло. Очевидные реакции были уже отработаны до автоматизма. Он упал прямо с кресла на пол, упал за секунду до того, как приоткрылась дверь, и высунувшаяся рука с зажатым в ней оружием сделала три выстрела в его кресло. На пистолет был надет глушитель, и три негромких хлопка не были слышны даже в коридоре. За эти две секунды, пока раздавались три выстрела, Олег Пескунов успел повернуть голову и даже попытался встать с кресла. Следующие две пули вошли прямо в него, обе попали в грудь. и Он еще пытаясь что-то сказать, упал на пол, очки отлетели в сторону. Дронго потянул руку, чтобы схватить оружие нападавшего и вычислить, сколько патронов осталось, но к его удивлению дверь захлопнулась, и нападавший не вошел в номер. Может, он решил, что у самого Дронго тоже есть оружие? А может, просто подумал, что пристрелил обоих? Быстро достав пистолет Пескунова, Дронго наклонился к нему, тот еще дышал, и имя закричал дронга назови мне имя пескунов попытался что-то сказать но вместо слов в горле что-то булькало а изо рта вытекала струйка крови и имя умолял дронга пескунов сделал последние усилия прошептал нечто невнятное и судорожно дернувшись, умер Дронга опустил его на пол, встал, осмотрелся, вытер ручки кресла, до которых он дотрагивался, осторожно подошел к двери, в коридоре уже никого не было. Взглянул на часы. Нужно предупредить остальных. Он вернулся к столу, достал носовой платок, набросил его на телефонную трубку и набрал номер Сюита. Отозвался Потапов: "Как у вас дела?" быстро спросил Дронга. «Все в порядке." у нашего друга уже новый гость они говорят о счетах в лондоне на которые должны поступить деньги будьте осторожны предупредил дронга этот гость очень опасен он пришел в номер прямо сейчас нет уже минут пять», — удивился потоп не может быть нахмурился дронга вы не путаете минуту назад этот человек был здесь Ничего не путаю. Он здесь уже пять минут, твердо сказал Потапов. «Пять минут. ошеломленно повторил Дронга. Значит, в отеле есть еще один их человек. Что вы сказали? не понял Потапов. Больше ничего не было. Никто не звонил? Звонили из гаража. Просили что-то подтвердить. Машина вдруг мелькнула догадка. Машина уже стояла в гараже отеля. Нужно подтвердить разрешение на выезд. Дронго бросил трубку и побежал к двери, сжимая в руках пистолет Пескунова, он осторожно выглянул в коридор. Никого. Нетерпеливо оглядываясь, поспешил к лифту. По-прежнему никого. Уже в лифте снова глянул на часы. Неужели они все таки опоздали? И кто тогда стрелял в него? И в Пескуново, если Никита Корсунов сидит сейчас в номере Перлова. На стоянке автомобилей он заметил одетого в фирменную одежду отеля служащего, очевидно отвечавшего за техническое состояние автомобилей. Кто-нибудь сейчас отсюда выезжал? спросил Дронга по-английски. «Только одна машина, лениво ответил служащий на ломаном английском. Какая машина? Похолодев, спросил Дронга: "Volkswagen?" "Так же лениво сообщил служащий. «Пришла его хозяйка и забрала свою машину. Ключи были у нас." "Хозяйка?" Он вспомнил женщину, которую увидел в казино. "Хозяйка?" Тупо переспросил он. "Какая она была?" Служащий не понял. Что, переспросил он, что вам нужно? Эта Фрау была молодой, сколько ей было лет? Да, оживился служащий. Молодой и красивый. Мы звонили в номер, и нам подтвердили, чтобы мы отдали автомобиль. А почему вас так интересует эта женщина? Нет, горько ответил Дронга. Она меня больше не интересует. Тот тебе и флюиды, подумал он. Может, поэтому она не стала входить в номер. Наверху всё эти его ждал новый сюрприз. Они уехали, сообщил Потапов. Второй гость, Перлова сказал, чтобы тот не беспокоился. Всю аппаратуру снимет их человек. Не снимет, тихо возразил Дронга. уже не снимет. Вы здорово их переиграли, поздравил его Забраев. — Я не думал, что нам удастся их так обмануть. теперь они со своей техникой сели в лужу. Да, конечно, равнодушно согласился Дронга. Идите к нему в номер и снимите все приборы, сказал он Забраву. А что делать с их приборами? Вы тоже снимите. Но за ними должны прийти напомнил Потапов, Забраев, очевидно что-то почувствовавший, промолчал. Уже не придут. Выдохнул из себя дронг. Пять минут назад в своем номере они убили эксперта, который осуществлял техническое обеспечение переговоров. Убийца застрелил Пескунова у меня на глазах и забрал Volkswagen. Они нас опять обманули. Как мне срочно добраться до аэропорта? Я должен немедленно вылететь в Стамбул, а вы очень быстро должны собрать свои вещи и уехать отсюда. Через полчаса здесь будет полно полицейских. Глава 12. Они втроем выехали из отеля. Он отдал им пистолет Пескунова, чтобы выбросили его где-нибудь по дороге. В Аэропорту Франкфурта. Они были уже в 10 часов вечера. Выяснилось, что не турецкая авиакомпания «Тюрк Hava Yolları, не немецкая Lufthansa, ни даже американская «Дельта» до утра в Стамбул самолеты уже не отправляют. Однако на этот раз просто повезло. Небольшая турецкая компания Istanbul Airlines имела туда ночной рейс и Дронго поспешил купить билет